Глава двадцать третья. Два последних дня, которые он еле прожил, явно навсегда врежутся в его память как что-то страшное, гадкое, грязное, опасное. Его без конца трепала полиция. То и дело вызывал к себе Лев Эдуардович. Требовал поднимать какие-то старые дела. Они давно были в архиве. Просматривал их. Оставался недоволен. Требовал еще и еще. Игнат как мальчик на побегушках. Носился по этажам, без конца спускаясь в архив. Помощника ему так и не дали. Но Льва Эдуардовича это, кажется, совсем не заботило. Он все больше хмурился и загружал Игната работой. И все меньше объяснял. Единственное, что услышал от него Игнат за эти два дня – информацию о звонке, который поступил на корпоративной мобильной покойной Любочке. «Это мобильный телефон, который принадлежит некоему Сергею Ивановичу Бурякову». Набивая табак в трубку, тихо произнёс начальник. Человек без определённого рода занятий и места жительства. Какие у неё могли быть с ним дела? Игнат этой фамилии никогда прежде не слышал и вполне резонно развёл руками. Эта информация поступила вчера. Лев Эдуардович сунул трубку в рот, и через мгновение в сторону Игната поползло ядовитое облако дыма. А сегодня утром выяснилось, что этот Буряков проживал в какой-то общине. И отвечал там за сделки с недвижимостью. Надо же, изумлённо округлил глаза Игнат. Какие могут быть сделки с недвижимостью в общине? Ну, сделки оформлялись с её членами, у которых на момент их вступления туда имелось что-то стоящее: квартира, дача, машина. Каждый был обязан отречься от всего мирского, ничего себе порядочки, едва слышно произнёс Игнат. Всё ещё не понимаю, куда клонит любитель вонючего табака. Каждый волен выбирать. Люди, которые подписывали соглашения дарственные, генеральные доверенности, шли на это сознательно. Это был их выбор, меланхолично заметил Лев Эдуардович. Он замолчал, заполняя паузу слабым чмоканьем. Он курил и думал, на Игнату он не смотрел, словно совсем забыл о нём. Потом вдруг встряпенулся: "К слову, разве вы не знали, что ваша помощница оказывала это общение юридические консультации и услуги. Не знаю, как часто. Ещё не установил, но оказывала. Вы не в курсе? Этот вопрос был таким острым и болезненным, что Игнату показалось, будто с его спины начали сдирать кожу. Нет, я ничего не знал. Он стойко выдержал подозрительный взгляд начальника, ядовитой змеёй выпалший, из-под нависших мохнатых бровей. Странно, что, простите, он снова принял позу официанта. Что за чёрт? Игнат резко выпрямился. Говорю, выглядит это довольно-таки странно, поскольку я нашёл несколько дел из архива, на которых стоит ваша подпись, и это сделки с недвижимостью тех людей, которые проживают в Общине уже более 6 лет. Ко мне обратились сотрудники полиции за разъяснениями. Вот мне и пришлось вас погонять. Так что скажете, Игнат Фёдорович? Голова Льва Эдуардовича скрылась в дыму, или у него перед глазами пелена от нервного потрясения? Он такого поворота не ожидал. Мне нечего сказать, Лев Эдуардович, округлил глаза Игнат. Если сделки оформлялись то в законном порядке, тут вопросов нет, вставил начальник. Комар носа не подточит. А где потом решили проживать эти люди? В общине, в доме престарелых? у родственников мне неведомо, и как вы сами справедливо заметили, Игнат нервно улыбнулся. Было это очень давно. Да, но было. И теперь к нашей конторе возникнут вопросы. Хорошо, что ваша помощница очень своевременна. Уж простите за кощунство, произнёс тот ворчливо. Пигалица ввязалась сама, не понимая куда, но спокойников и взятки гладки. У нас нет этих дел в производстве. Нет, нет. А то где и с кем она работала факультативно, не её проблемы, но ну, и их тоже. Как же это вы не доглядели, Игнат Фёдорович? С лёгкой укоризной поинтересовался Лев Эдуардович, и тут же, не дождавшись ответа, беспечно махнул рукой. "Хотя о чём это я? Разве вы следишь? Вы вон за своей женой уследить не смогли. Это правда, Игнат Фёдорович? Что правда?" Игнат почувствовал, как с его спины пополз второй лоскут кожи. Ему было очень больно. Очень. Вот они. Нервы, нервы. Что тело вашей жены было обнаружено в общей могиле неподалеку от общины. И сквозь облако дыма на Игната глянула пара ледяных злых глаз. Лицо ему словно опалило пламенем. Сделалось душно. Он потянул узел галстука. С судорожным движением. Попытался расстегнуть верхнюю пуговицу сорочки, она застряла, оторвалась, покатилась по полу под массивный стол начальника. "Ну, значит, правда", низко опустил голову Лев Федуардович и кивнул на кресло для гостей. "Надо «Да присесть-е вы, чего столбом стоять? И простите меня, идиот обестакнова". Игнат упал в кресло, закрыл лицо руками и совершенно неожиданно расплакался. Олег Федуардович перепугался. Принялся суетливый бегать по кабинету, поднося Игнату то стакан с водой, то какие-то вонючие капли. Воды он выпил. От капель? Отказался. А может, гарамы в посту, а, Игнат Фёдорович? Начальник вытащил из ящика стола початую бутылку виски. Не помешает. Спасибо. Я за рулём. Игнат вытер мокрое лицо носовым платком. Скомкал его. Сунул в карман пиджака. Представил, насколько жалок он теперь и разозлился на себя. «Что в самом деле? Эта дрянь... Эта дрянь устроила всем!» Произнес он сдавленно и замолчал. А Лев Эдуардович сидел и гадал. О ком он вообще? О своей помощнице или о погибшей жене? Хотя, если разобраться, такой характеристики достойны обе. От вопросов он воздержался. Неровен час разрыдается снова. А ему оно надо? Не очень приятно наблюдать за тем, Как взрослый серьёзный мужик корчится от боли из-за бабы или из-за баб. Вот что мы сделаем, произнёс он примирительно и положил тяжёлую ладонь на папке со старыми делами. Если у вас нет ничего срочного, поезжайте домой, займитесь подготовкой к похоронам. Да я уже всё оплатил, отдал распоряжение, тело не отдают, пожалвался Игнат. Какие-то у них там всё следственные действия, протокол, и мне лучше здесь на людях. Дома будет вовсе плохо. А, ну, как изволите. Начальник со вздохом убрал бутылку обратно в стол. Вступайте тогда, Игнат Фёдорович. Да, и умойтесь. Сразу от начальника он пошёл в туалет и долго со злостью рассматривал своё некрасивое, вмиг постаревшее лицо и также долго задавался вопросом, а нужны ли были эти слёзы при начальнике. Поразмыслив, решил: "Да, нужны". Он и так долго держался. К тому же людям без разницы, плачет он или молча переживёт свою боль, они найдут предмет для пересудов. Он не вернулся к себе, а снова пошёл в архив и проработал там почти до конца рабочего дня. Ничего страшного не нашёл. Всё было юридически правильно, грамотно и не подсудно. Игнат вышел из офиса медленным шагом. Его обгоняли сотрудники, желали доброго вечера, говорили ему: "До свидания". Он отвечал слабым печальным голосом. Дошёл до машины, еле волоча ноги, сел, подумал. Домой вовсе не хотелось. Он бросил взгляд через дорогу на то самое кафе, подающее бизнес-ланчи по доступной цене. Там они с Любочкой провели их последний совместный вечер, говорили ни о чём. Вернее, говорила всё больше она. Он помалкивал, слушал, хмурился или кивал согласно. Вот интересно, было ли у неё предчувствие скорой смерти? Знала ли она, что умрёт? Холодно улыбаясь ему в лицо, вряд ли. Слишком самонадеенная она выглядела. Слишком. Какое бы слово правильное ни подобрать? Наглый. Да, наверное. Любочка вела себя с ним нагло, вызывающе, как самая последняя мерзкая шлюха. Жена его тоже была шлюхой и умерла так бесславно. Господи, за что ему всё это? Почему? Он же хороший человек, не злой. Всю жизнь старался жить правильно, не нарушая закона. А они, они сделали так, что он вынужден теперь без конца посещать полицию. Он уже тропу туда протоптал, отвечая на бесконечные вопросы. Он вынужден ловить на себе любопытные взгляды. Люди словно спрашивали его: "А как это Когда твою жену обнаруживают совершенно голой в странной могиле в глубине леса, это просто больно, или больно вдвойне, потому что она, получается, врала. Игнат закатил глаза, глухо застонал. Правая рука нашарила ключи в замке зажигания, повернула их. Салон наполнился низким урчанием дорогого двигателя. Через минуту поползло тепло, обволакивая его застывшее тело. Стало легче. Домой. «Надо ехать домой. В магазин не станет заходить. У него есть все необходимое. Он поужинает, примет душ, выпьет снотворное, чтобы быстрее уснуть. И заставит себя ни о чем не думать. Хотя бы сегодня вечером». Он ехал медленно, удивляясь полному отсутствию пробок. По дороге трижды ответил на телефонные звонки. Один раз звонил Чекалин, уточнял какую-то ерунду про Ларису. Он ответил невнятно, потому что не знал, что сказать. Потом позвонила милая девушка, старший лейтенант Мария Провырова, и попросила завтра принести в отдел письмо отца погибшей Ларисы. "А их нет", ответил Игнат просто. "В каком смысле? Я их порвал и выбросил. Но зачем?" Кажется, она ужаснулась. Как только узнал, что жена меня обманывала, так сразу и выбросил. "Вы отказали мне в возбуждении уголовного дела?" Я и выбросил. Она же не поехала к отцу, как убеждала меня. Да и отца-то никакого, кажется, нет. Вам сложно представить, Машенька, что я пережил. Игнат закатил глаза, остановившись на светофоре. Вопросы о Ларисе его не просто достали, они уничтожали его ауру, заставляли его снова и снова возвращаться в тот день, когда он посадил её на поезд. Послушайте, когда уже всё это закончится? Поинтересовался он слабым болезненным голосом: "Мне невыносимо больно". "Простите, конечно, Игнат Фёдорович", с лёгким вызовом отозвалась Мария. "Но всё только начинается". "В каком смысле?" не понял он. "Вследствие. Оно только начинается. Вам ещё не раз придётся ответить на наши вопросы и воссоздать по минутам тот день, когда она уехала, она отключилась, а Игнату пришлось выслушивать гневные сигналы сзади. Уже давно загорелся зелёный, а он всё не ехал. Встряхнувшись, он тронул машину вперёд и почти тут же свернул вправо, в ближайший переулок. Заехав в тупик, он заглушил мотор и просидел без движения почти 20 минут. Он думал, очень серьёзно думал, куда могут завести их бесконечные вопросы и его неуверенные ответы. Почему неуверенные Да потому что вопросы становились все более каверзными. Он был к этому не совсем готов. «Надо подготовиться, Игнаша», — прошептал он, выезжая из тупика. «Надо подготовиться. Иначе никак». Он все же заехал в магазин и снова накупил всякой ерунды на две с половиной тысячи, вытаскивая пакеты из машины на стоянке перед домом. Он немного ругал себя за расточительство и старался не думать о третьем звонке который настиг его уже на повороте к дому, звонила незнакомая женщина. Голос был молодым и злым. Радуешься, сволочь, прошептала она сразу, как Игнат ответил. Простите, он так растерялся, что едва не въехал в едущий впереди автомобиль, и тут же проклял мобильную связь, которая способна достать везде и на щелчок пальцев лишить душевного равновесия. Радуешься, что любы больше нет. Женщина чутьливо всхлипнула. Только зря радуешься, зря. Женщина, я вообще не понимаю, о чём вы. Он как раз въехал на стоянку и смог сосредоточиться на разговоре. Кто вы? Я кто? Её подруга. И я совершенно точно знаю, что Люба не собиралась вскрывать себе вены. Она собиралась лететь с нами на отдых. Женщина уже рыдала в голос. И мне совершенно точно известно, О чём вы говорили в последнюю вашу встречу? Да? И о чём же? Он заглушил мотор, открыл дверцу и опустил ноги в снег. Об этом я буду говорить с полицией, понятно? Взвизгнула женщина, обозвала его нехорошими словами и отключилась. От машины до подъезда он шёл походкой замученного жизнью старика. Всё, что ему хотелось сейчас это запереться в квартире и напиться. До такой степени чтобы ничего не соображать. Если утром от него будет разить перегаром, коллеги поймут: у него беда. За этими мыслями он едва ни наступил на ноги безсовестно вставшей на его пути Нины Ивановны. Игнатий с тиснул зубы и попытался её обойти, но она не позволила, в точности повторив его манёвр. "В чём дело?" устало глянул он на неё. "Слышала Лариска нашлась?" Мелко посаженные глаза женщины Сверкали из-под низко опущенной вязаной шапки бурого цвета. Нашлась. Кивком подтвердил он, старательно обходя её взглядом. Он лучше станет смотреть на занесённую снегом скамейку. Так он и сделал. Уставился на снежный горб. Мёртвая. Мертвее не бывает. Все к тебе будто была, да? Вследствие разберётся. Странно всё как-то. Игнат Фёдорович. Задумчиво протянула она и проследила за его взглядом. «В глаза людям не смотришь!» «А что я в тех глазах увижу?» Разозлился Игнат и уставился на помпон бурой шапки. «Что, кроме неприязни?» «Вы вот, Нина Ивановна, чего постоянно ко мне цепляетесь?» «Что я вам плохого сделал?» Ему вдруг стало себя жалко. Даже захотелось каких-то добрых слов от этой женщины. Пускай он и считал ее скверной. Мне ничего. А Ларисе ты всю жизнь испортил, проговорила Нина Ивановна ему в спину. Игнат всё же обошёл её и уже почти добрался до подъездной двери, но резко остановился. Я? Он поднял руки с пакетами на уровень груди и приложил их к драповому полупальто. Я испортил? Не она, обманув, сбежав от меня и бесславно погибнув, а я. Ну вы вообще Может, Лариса и обманывала тебя, Игнат Фёдорович? Ну и ты хорош. Ты тоже врал ей, и не только ей, фыркнула противная женщина, брызнув слюной. А кому ещё? Ему сделалось жарко, душно. Захотелось тащить с себя пальто и швырнуть его на заснеженную скамейку. Кому ещё я врал? Нена Ивановна, полиции. Игнат Фёдорович, полиции ты врал? Или Она погрозила ему рукой в варежке: "Или сказал мне всю правду".